они хором спели "Нон, je ne Нет, я ни о чем не жалею. Прошло несколько дней. А чип так и не убрал со стола. Не хватало сил. Почерневшие листья красного латука, пленка застывшего жира на недоеденном куске баранины, месиво из пробок и пепла, хаос и стыд в доме. Хаос и стыд в душе. Обязанности декана теперь исполняла Кали Лопес, преемница Джима Левитона. «Расскажите нам про свои отношения с вашей студенткой, Мелиссей Пакет, моей бывшей студенткой. Вашей бывшей студенткой. Мы находимся в дружеских отношениях. Как-то раз вместе ужинали. Провели вместе какое-то время в начале каникул, на День Благодарения». «Очень одаренная девушка. Вы оказывали Мелисе помощь в подготовке курсовой, которую она сдала на прошлой неделе в Эндле оф «Мы обсудили работу в целом. Ее смущали кое-какие моменты, я помог их прояснить. Вы вступили с ней в половую связь?» «Нет». «Чип, я полагаю, надо поступить следующим образом». «Мы отстраним вас от работы с сохранением содержания впредь до полного разбирательства. Вот так. Слушание назначим на начало следующей недели. А вам имеет смысл посоветоваться тем временем с юристом и с представителем профсоюза. Кроме того, вам категорически запрещено общаться с милисой Пакет. Что она сказала? «Она утверждает, что курсовую написал я?» Мелисса нарушила кодекс чести, сдав непринадлежащую ей работу. Ей грозит исключение сроком на один семестр. Однако у нее имеются смягчающие обстоятельства. В частности, ваша совершенно неприемлемая сексуальная связь с ней. Так она сказала? Мой вам совет, Чип. Подайте прямо сейчас заявление об уходе. Так она сказала? У вас нет ни малейшего шанса. Копель во дворе все громче. Чип прикурил от передней конфорки, дважды с трудом затянулся, воткнул кончик сигареты в ладонь, застонал сквозь зубы, распахнул морозильник, прижал руку к прохладному днищу и постоял так с минуту, вдыхая запах обгоревшего мяса. Потом, прихватив с собой кубик льда, подошел к телефону и набрал давний знакомый код — Давний знакомый номер. Пока в Сент-Джуде звенели звонки, Чип поставил ногу навалявшейся в корзине листы таймс, упихал их поглубже с глаз долой. «Ой, Чип!» — вскрикнула Иннет. «А он только что лег». «Не буди его», — сказал Чип. «Просто передай» но Нет уже положила трубку возле аппарата и поспешила вверх по лестнице к спальням. Вопли «Ал! Ал!» постепенно замирали в отдалении. Потом Чип услышал, как мать кричит отцу. «Это Чип!» Включился аппарат на втором этаже. Чип разобрал инструкции Иннет. «Не вздумай просто сказать «Алло» и разъединиться. Пообщайся с ним!» Шуршание. Передают трубку. «Да!» — сказал Альфред. — Привет, па, с днем рождения, — сказал Чип. — Да, — повторил Альфред тем же тусклым голосом. — Прости, что так поздно. — Я не спал, — сказал Альфред. — Боялся тебя разбудить? — Да. — Ну, с 75 тебя? — Да. Чип надеялся, что Иннет, позабыв о ненадежном бедре, Уже спешит на всех парах обратно в кухню. Ему на подмогу. «Наверное, ты устал?» «Уже поздно», — сказал он. «Не стоит долго разговаривать». «Спасибо за звонок», — сказал Альфред. инет наконец, вмешалась в разговор. «Мне еще посуду домывать», — сообщила она. «Сегодня у нас была настоящая вечеринка. Ал, расскажи Чипу, какой прием мы устроили?» Все. Я кладу трубку. Она положила трубку. Так у вас была вечеринка? Промямлил Чип. Да, Рут приходили поужинать и сыграть партию в бридж. Пирог был? Твоя мать испекла пирог. Чип чувствовал, как в отверстие, проделанное сигаретой, проникают болезнетворные бациллы и утекают жизненно важные ресурсы. Сквозь пальцы сочился растаявший лед. «Кто выиграл?» «У меня, как всегда, были отвратительные карты. Обидно. В собственный день рождения?» «Полагаю, ты вовсю готовишься к следующему семестру?» — сказал Альфред. «Да, да, то есть нет. В общем, в следующем семестре я не намерен преподавать. Не слышу». «Я говорю, что в следующем семестре не буду преподавать», — громко повторил Чип. «Возьму отпуск и займусь книгой». «Насколько я помню, вскоре должен решиться вопрос о постоянной ставке». «Верно, в апреле». «На мой взгляд, человеку, претендующему на постоянную ставку, следует оставаться на работе». «Да-да, разумеется». Если они увидят, как прилежно ты трудишься, у них не будет повода отказать тебе в постоянной ставке. — Верно, верно, — твердил Чип. Но все же надо учитывать и вероятность того, что мне ее не дадут. Я получил весьма заманчивое предложение от одного голливудского продюсера. Она училась в университете вместе с Денис, а теперь в кинобизнесе. «Дело в перспективе весьма прибыльное. Хорошего работника практически невозможно уволить», — продолжал Альфред. «Тут всякие интриги. Нужно иметь запасной вариант». «Тебе видней». «Но я на своем опыте убедил, что гораздо лучше выработать один план и придерживаться его. Если ничего не выйдет, можно попробовать что-то еще». Но ты столько лет работал ради этого. Лишний семестр усердного труда тебе не повредит, верно? Расслабишься, когда получишь ставку. Тогда твое будущее гарантировано, верно? Что ж, спасибо за звонок. Ага, с днем рождения, папа. Чип бросил трубку, вышел из кухни, взял за горлышко бутылку из-под фронсака, и с размаху грохнул ее об края беденного стола. Затем расколотил вторую бутылку и с остальными шестью расправился еще быстрее, бил сразу парами, беря по одной в каждую руку. Гнев помог Чипу продержаться следующие нелегкие недели. Он занял у Денис десять тысяч долларов и нанял адвоката, угрожая подать иск против университета Д за неправомерное расторжение контракта. Напрасная трата денег. Ну приятно, черт возьми.